Глава вторая Харитон Сергеевич, прогнозы неплохие. Организм у парня молодой и крепкий. Тихо говорил доктор, стоя перед бесом, словно школьнику доски. — Мы все, что смогли, сделали. Теперь остается только ждать. — Свободен. Бес коротко мотнул головой, отпуская врача. Сунув руки в карманы дорогих брюк, Бес хмуро смотрел на стремительно улепетывающего доктора. Ждать... Вот ждать он как раз и не любил. Бег просил за девчонкой присмотреть. Ажур тихо вклинился в сумбурный ход мыслей шефа. «Видать, дорога, если о ней перед отключкой вспомнил». «Знаешь, где найти?» — тихо спросил Бес у друга. Слышал, Бек как-то говорил, что она на районе в библиотеке работает. Помощником или фиг знает. Пробормотал Ажур. Давай пробью. Через пару часов скажу точно. Едем вместе, — решил Бес. Библиотек на районе немного. На месте проверим. Оставив несколько крепких и проверенных ребят в больнице, Бек и Ажур сели в машину и умчались на поиски той самой девчонки с фотографией. Библиотека, старая, видавшая лучшие виды здания, ничего радочного из себя не представляла. Бессмысленно прикинул, сколько может встать ремонта этой убогой одноэтажки, но заставил себя сосредоточиться на деле. Они сидели с Ажуром в машине, по ту сторону тонированных окон. Вторая машина с парнями припарковалась чуть поодаль. И когда Ажур собрался отправиться на разведку, старенькая деревянная дверь халупы распахнулась. Она, неуверенно пробормотал Ажур, кажется, прищурился бес, рассматривая невысокую стройную женскую фигуру. Блондинка, одетая в простенький черный пуховик до колен, юркнула между припаркованных машин, прямо перед глазами беса и Ажура. Ничего в этой девчонке не было такого, что обычно нравилось бесу в женщинах. Милая личка, но не более. У Бессонова даже мелькнула мысль, что она, эта девочка, не очень не подходит Беку. Полная противоположность. Но какое ему до этого дело? — Девушка, постойте! — подсуетился Ажур. — Можно вас на минуту? Девчонка оглянулась, только сейчас заметила высоченного Верзилу. Шагнувшего в ее сторону. Интуитивно девушка бросила цепкий взгляд на двери, словно искала в них поддержку. А потом и в обратную сторону, куда я направлялась, будто наметила путь к бегству. Не бойся, мы от бека. Миролюбиво увещевал ажур. А бес предпочел остаться в машине. От бека? Переспросила девчонка. Что с ним? Скоро поправится пообещал Ажур. «Но ты пока побудешь с нами». «Еще чего!» насупилась девчонка. А Бес, благодаря темной пленке на стеклах, отлично рассмотрел выражение лица девчонки Бека, в то время, как она его даже и не заметила. «Никуда я с вами не поеду!» Еще минуту Ажур уговаривал девушку сесть к ним в салон. Уговаривал терпеливо, даже не повысил голоса. А вот у беса терпение иссякло. Или он просто устал. Стремительно распахнув дверцу машины, мужчина вышел и шагнул к девчонке. «Вот это...» Бес показал фото, вынув его из внутреннего кармана пиджака. «Дал мне бег. Лично. И попросил присмотреть. Вопросы...» «С ним точно все в порядке?» Испуганно проговорила девчонка. «Точно. Кивнул бес. «Скоро будет». «Но», — возразила девушка, — «едешь или нет?» Нетерпящим возражением голосом отрезал Бессонов. Девчонка предпочла не спорить. Послушно села на заднее сиденье дорогого автомобиля и затихла, спрятав руки в рукава. «Некоторое время поживешь в безопасном месте», — командовал Бессонов. «Мои люди договорятся с твоим начальством. Считай каникулы». «Я хочу увидеть Бека», — упрямо проговорила девушка, вызывая приступ недовольства в душе Бессонова. «Увидишь», — выдохнул бес, кивнув головой Ажуру. «Завтра». Двухэтажный особняк Бессонова, построенный в современном стиле из огромного количества металла, стекла и дерева, говорил, даже кричал о финансовом положении хозяина. «Охраняемая территория...» отсутствие соседей в радиусе нескольких километров, высоченные деревья, закрывающие огромные окна, но позволяющие солнечному свету проникать сквозь пуленепробиваемые стекла, полный набор, дающий возможность почувствовать себя в безопасности. Но сегодня беса совершенно не радовались стены возведенной им крепости, хотя он и любил свой дом. Если понятие «любовь» можно применить к Бессонову. Все время, необходимое для поездки до особняка, Харитон Сергеевич размышлял. Иногда он бросал долгие взгляды на девушку, сжавшуюся в комок, практически впечатавшуюся в дверь. Бесу хотелось схватить подругу Бека за шиворот, словно котенка, и усадить нормально. Но он побоялся, что пассажирка банально грохнется в обморок. «Как звать?» — коротко обронил бес. «Нужно отдать должное девчонке». Но она даже не вздрогнула, будто готовилась к вопросу. Мишель стрельнула взглядом в хмурого мужчину и вновь отвернулась к окну. На этом разговор подошел к концу. Да и, собственно, бес не был любителем пустой болтовни. Однако тихий женский голос заставил мужчину дернуться. — А вы Бессонов Харитон Сергеевич? Девушка смотрела прямо на него, не юлила и не пыталась прятать взгляд. Смотрела и ждала, пусть и сама уже прекрасно знала ответ. Коротко кивнув, Бессонов отвернулся. Усталость говорила в нем, заставляла раздражение брать верх над разумом. Входящее сообщение от ажура отвлекло беса. Степан уже вернулся в больницу и дежурил рядом с Беком, регулярно сообщая шефу о состоянии парня. Попутно Бессонов дал распоряжение разузнать все о девчонке Бека чем живет, чем дышит. Бес сам не понял, на кой хрен ему информация о подружке бойца, но привычка всегда и все держать под контролем взяла верх. Дом встретил покоем и тишиной. Яркое солнце слепило глаза, отражаясь от стекол и белоснежной корки на земле. Бес любил зиму. Морозный воздух всегда вносил порядок в его мысли. Вот и сейчас вздохнув глубоко свежий морозный запах хвои и смолы бессонов взглянул на девушку та с любопытством изучала двухэтажное строение красиво выдохнула девчонка а на лице беса появилась кривоватая ухмылка за периметр не заходи отчеканил мужчина обед через полчаса твоя комната на втором этаже когда я могу увидеть бека взгляд девчонки с редким именем мишель был твердым возможно присмотреть бессонов лучше он бы и разглядел в нем страх замешательство или еще что то но бес предпочел отвернуться от девчонки ему требовался душ и спортзал завтра бросил харитон сергеевич и оставил мишель в просторной гостиной на первом этаже к ней тут же практически бесшумно подошел один из парней в чьи обязанности входила охрана дома и участка. «Я покажу вашу комнату», — предложил он, тронув Мишель за локоть. «Меня Тимофеем зовут». «Очень приятно», — улыбнулась гостья. «А я Мишель». Беспрекрасно помнил, что в его доме, пусть и на короткий срок, будет жить девушка. А еще он знал, что Ажур сегодня не приедет и получилось так, что в огромном доме он с девчонкой Бека остался практически наедине. Парни из личной охраны предпочитали не входить в дом без надобности. У ребят был свой небольшой коттедж, и всех, включая хозяина, это устраивало. Но был и еще один житель уединенного дома, который парнями звался скромно Батя, носил пышные усы, круглые очки яркую бандану и был владельцем пивного животика. Сам мужчина роста был невысокого, однако на удивление ловко владел кухонным ножом и готовил изумительные десерты. Вот и сейчас мужчина, который числился в доме бессонного поваром, управдомом и специалистом по всем домашним вопросам, колдовал над обедом. А рядом на высоком стуле скромно устроилась Мишель. Девушка, с собранными на затылке волосами в хост, казалась еще младше, чем при первой встрече. — Завтра приготовлю для тебя лосося, — обещал батя, подмигивая девушке. — И обязательно пирог из ревня. — Шикарная вещь! Это я тебе говорю! У него такая хрустящая корочка, пальчики оближешь. А если сливки взбить, за уши не оттянешь, Харитоша не даст соврать. Я вам верю, Борис Андреевич. Проникновенно проговорила девчонка, будто поведала тайну Вселенского масштаба. Бес стоял на пороге просторной кухни. Бать основал от стола к плите, разводя привычную бурную деятельность. А внимание Бессонного переключилось на девчонку, вернее на ее фигуру. Мишель сидела спиной к дверям и не видела Беса. Но мужчина не спешил давать знать о своем присутствии. Почему-то ему показалось вдруг любопытным присутствие девчонки в доме. Так он и стоял, скрестив руки на груди и хмуро следя за разговором парочки, беседовавшей так, словно они дружат минимум сто лет. Уютная атмосфера и панибратское перешептывание взбесило Харитона. И именно поэтому мужчина, отлепившись от стены, четко проговорил. «Пообедаю в кабинете». И все, коротко и ясно, не глядя на притихшую подружку Бека. Хритон Сергеевич, ты чего?» – возмутился батя. «Я уже здесь накрыл. Почти готово все». Я нечетко выразился. Арктический холод в голосе беса смазал улыбку с лица бати, а девчонку заставил вжать голову в плечи. Бес скрылся в кабинете, а Мишель взглянула на свои руки – Обхвативший высокий стакан с апельсиновым соком. Пальцы почти до бела впились в прозрачное стекло, и девушка усилием воли заставила себя их расслабить. Тишину небольшой больничной палаты нарушал размеренный и равномерный писк приборов. Молодой мужчина, перенесший операцию, все еще находился без сознания. Однако в отношении его здоровья Врачи позволяли себе только положительные прогнозы. Благодаря хорошему физическому состоянию парень, по мнению светил медицины, скоро поправится. Осторожно, практически бесшумно дверь палаты распахнулась. И тут же с тихим щелчком закрылась. Фигура посетителя, избегавшего света, замерла в полуметре от постели больного. Бег не чувствовал ничего но его руку на миг сжали длинные прохладные пальцы, и тут же отпустили, оставив в безвольном кулаке небольшую записку. Еще несколько минут ночной визитер стоял рядом с кроватью молодого человека, а потом также бесшумно испарился из палаты, а спустя несколько минут и из больницы. Утром, когда бег пришел в себя, он увидел небольшой клочок бумаги в своей руке, увидел, и едва заметно улыбнулся.